Глава 29. Осенний фестиваль. Полевые цветы. То есть цветы, растущие в дикой природе или просто без человеческого вмешательства, как в естественной среде. В каких-то местах полевые цветы даже запрещено срывать, но даже их можно выращивать в неволе. Их тоже можно приручить. В осеннем фестивале было что-то такое, что заставляло меня любить этот праздник сильнее, чем все остальные мероприятия в году. Может, дело было в погоде, красочные листья, отсутствие удушающей летней жары. Может, дело было в том, что фестиваль проходил на ферме мистера Хенкока, на двадцати акрах живности, яблонь, кукурузных полей. Может, дело было в запахе миллиона угощений, которые все жарили одновременно, или в том, что я наконец смогла надеть свитер. Что бы там ни было, это был идеальный праздник. В одной руке я несла жестяную банку с полевыми цветами, в другой небольшую копну сена. Я направлялась к фуд-корту мероприятия, где несколько палаток с едой были выставлены полукругом вокруг примерно 30 столиков для пикника. "У тебя всё-таки есть джинсы?" раздался голос Эндрю. Он отошёл от одной из палаток, поднял телефон и сделал фотографию. Это мой вещдок. А у тебя есть ковбойские сапоги? Я в шоке воззрилась на его обувь. Как тебя угораздило? На прошлой неделе Мика потащила меня в магазин и заставила их купить. Ей не просто сказать нет. Мы с Микой помирились. После благотворительного вечера в Бермингеме мы, как и планировали, устроили ночёвку. Я извинилась за то, что вела себя отстранённо, И ничего не рассказала ей о произошедшем с Андрю и Кайлом. А она помогла мне, приведя исчерпывающий список причин, по которым наши с Андрю отношения были обречены на провал, и нам с ним следовало остаться друзьями. И всё встало на свои места. И правда, не просто. Он засунул руки в карманы. Его взгляд остановился на банке, которую я поставила на стол. Симпатичные цветы. Видишь ли, в чём загвоздка? Теперь я ни за что не поверю этому комплименту. Ты слишком часто кричал про волков, мальчик. Он улыбнулся. Справедливо. Но к твоему сведению, на этот раз я абсолютно серьёзен. Он огляделся по сторонам. Ну так что, это твой любимый праздник, да? Откуда ты знаешь? Ты что-то такое сказала в августе на том благотворительном вечере. Ах, точно. Да, он мой любимый. Джет Харт стоял в палатке, изучая кнопки на фритернице рядом с мистером Уильямсом. «Твой отец что, собирается что-то жарить сегодня?» Не веря своим глазам, спросила я. «Кажется, мистер Уильямс готовил свои знаменитые сырные шарики и хочет научить моего отца». Я приподняла брови. «Серьезно? Случались вещи и по стране». «Что ж ты просто обязан их попробовать?» заявила я. «Они просто невероятно вкусные». Мика подошла к нам. На ней были ковбойские сапоги точь-в-точь, точь, как у Эндрю. Она положила руку ему на плечо и спросила. «Ну что, друзья, о чем с удачем?» «О сырных шариках», — ответила я. «У моего папы они самые лучшие», — сказала Мика. «Мне уже об этом сообщили», — ответила Эндрю. Я огляделась, окидывая взором просторы, расстилающиеся вокруг. «Потом надо обязательно сходить вместе в лабиринт». Мика посмотрела в сторону входа в лабиринт, видневшегося вдалеке. «Надеюсь, я найду время. Сегодня у меня больше работы, чем у тебя». «Это факт», — сказала я. Она потрепала Эндрю по щеке. «А Эндрю предстоит сделать много фотографий». Она оглянулась через плечо. «Пойду-ка я. Папе нужна помощь». «Увидимся позже», — сказала я. Она вернулась в палатку к папе и Джету и сказала, И начала распаковывать огромные мешки сухарей. У вас как? Всё нормально? спросил Эндрю, застав меня в расплох. Да, а разве нет? я повернулась к нему. Она что, сказала тебе что-то? Нет, не сказала. Просто на том вечере у вас Ах, да. Я всё время забывала, что он стал свидетелем нашей размолвки. Мы уже помирились. Здорово. Юху! раздался вдруг возглас за моей спиной. Сафи Я сделала глубокий вдох и обернулась. Мама шла нам навстречу и махала мне издалека. Ганна ускорил шаг и побежал к нам, остановившись только когда сделал пару кругов почёта вокруг нас с Эндрю. Привет всем, сказал он. Мамоля сказала, что сегодня мне можно сделать только 4 вещи, поэтому я собираюсь половить яблоки, поучаствовать в конкурсе на съедение пирога, в перетягивании каната и, конечно, сходить в лабиринт. Мамуля сказала, что раз мне уже 11, в этом году я могу пойти туда один. Лабиринт был просто огромным, а кровь пять земли не меньше. Ты так сказала? спросила я, когда мама подошла ближе. Что я сказала? спросила она, по очереди приподнимая ноги, чтобы стряхнуть грязь с каблуков. Я не понимала, зачем она решила надеть каблуки на осенний фестиваль. Раньше она так никогда не делала. Ты сказала, что Гандар может пройти лабиринт один. Ему 11, ответила мама. Конечно, он уже справится один. Рекомендуемый возраст для одиночного прохождения 14 лет. Рекомендуемый возраст? мама высунула язык. С каких это пор? Сейчас все так боятся нести ответственность, что пишут везде какую-то ерунду. Он разберётся. Я поняла, что мами во всём её каблучном блеске В этом году просто не хотелось гулять по Пятиакровому лабиринту вместе с Ганнером. Я пойду с ним, сказала я. Да, ты можешь пойти со мной, подтвердил Ганнер. Значит, мама поставила ему ультиматум. Если ему хотелось пойти в лабиринт в этом году, он должен был идти один. Нельзя всё время нянчиться с ним, заявила мама. Я и сама собиралась туда пойти, ответила я. А ты тоже с нами пойдёшь? — спросил Ганнер Эндрю. «Разумеется», — ответил тот. «Ура!» От восторга Ганнер несколько раз подпрыгнул на месте. «Ты не обязан», — сказала я Эндрю. Я вспомнила слова Микки о том, что ему нужно делать фотографии. «Я хочу». «Софи», — перебила нас мама. «У меня новости». Я снова повернулась к ней. «Окей». «Какие?» Она расправила плечи и... И вытащила из заднего кармана джинсов конверт с порванным краем. Ты получила стипендию. Я моргнула, ничего не понимая. Что? Какую стипендию? Мистера Вашингтона. Она сучила мне конверт. Я всё ещё ничего не понимала. Но я не подавала заявку. Это я подала, сообщила мама, улыбаясь во весь рот. Поздравляю. Но Но я не хочу учиться в Аллабаме. Я таращилась на конверт во все глаза. Эта стипендия действует только в вузах Аллабамы. Мама раздражённо вздохнула. Теперь у тебя есть варианты. Она ткнула пальцем в сторону палатки мистера Уильямса. О, там Мика. Пойду поздороваюсь. Я проводила её взглядом, потом снова посмотрела на конверт, адресованный мне, но уже открытый. В груди у меня стало тесно. Нет. Я никому не позволю навязать мне будущее, которое мне противно. Я сложила конверт пополам и засунула в задний карман джинсов. Потом я подняла взгляд и поняла, что Эндрю всё ещё стоит рядом со мной и стал свидетелем очередного неловкого разговора. Мне нужно принести ещё пять букетов, быстро сказала я. Увидимся позже. Он кивнул, вытащил телефон и присоединился к быстро пребывающей толпе. Когда я вернулась к цветочному фургону, пытаясь проглотить разочарование, меня уже ждала Кэролайн. «Ты отлично справилась», — сказала она, указывая на букеты, с которыми возилась. «Я рада, что мы реализовали твою идею». Я улыбнулась, на мгновение забыв про маму и стипендию. На этом мероприятии я впервые подала голос, впервые предложила свою идею перед мероприятием — полевые цветы. Эта идея пришла мне в голову после субботы, которую мы с братом провели, гуляя по холмам. Полевые цветы навевали мысли о нимфах, о лесах, покрытых мхом, о лесных созданиях. Я хотела связать с этими образами несколько своих дизайнов. Меня очень обрадовало то, что Кэролайн согласилась взять мою идею на заметку. "Что ж", сказала Кэролайн, подавая мне два букета. "Повеселись сегодня". Учитывая грустное сердце из-за конверта в моём кармане, это пожелание звучало почти поиздевательски. Я скрипнула зубами, вытащила конверт и бросила его на переднее сиденье фургона. Я не дам этому испортить мне вечер. Из колонок донёсся гитарный аккорд. Я оглянулась и увидела на сцене рядом с фудкортом Кайла и его группу. Что? Они будут играть сегодня? Для этого праздника обычно приглашали каких-нибудь местных музыкантов, играющих кантри. Я ждала, что сегодня меня накроет очередной волной раздражения, но глядя на Кайла, я почти ничего не почувствовала. "Повеселюсь", сказала я Керлин. "Обязательно".